Я не посвящена в тайны этого ремесла, но ошибка, могущая произойти от этого, ничего не значит в сравнении с теми вредными последствиями, которые повлечет за собой каждый промах, сделанный директором Академии наук. Повторяю пустяки. Сколько директоров Академии наук были гораздо менее способными и достойными занимать эту должность, чем ты? «Тем хуже для этих господ», — возразила Екатерина Романовна. «Они так мало уважали самих себя, что взялись за дело, которое выполнить не могли». «Хорошо, хорошо», — сказала императрица. «Оставим теперь этот разговор». «Впрочем, твой отказ еще больше убедил меня, что лучшего выбора я не могла сделать». «Княгиня сильно взволнованная». Едва дождавшись окончания бала, поспешила домой и тотчас же села писать императрице. Надеясь на великодушие государыни, Екатерина Романовна в своей записке высказала, между прочим, следующие мысли. Частная жизнь коронованной особы может и не появляться на страницах истории, но такой не бывало еще выбор лица для государственной должности непременно подвергнет ее осуждению. Сама природа, сотворив княгиню женщиной, в то же время отказала ей возможности сделаться директором Академии наук. Чувствуя свою неспособность, она сама не захочет быть членом какого-либо ученого общества, даже и в Риме, где можно приобрести это достоинство за несколько дукатов. Пробила полночь, когда записка была готова. Императрицу, конечно, нельзя было тревожить в такое позднее время, но Екатерина Романовна нашла невозможным провести ночь в таком несносном положении и отправилась к Григорию Александровичу Потемкину, у которого никогда прежде не бывало. Князь был в постели, Но княгиня настойчиво потребовала, чтобы ему они доложили, так как она приехала по неотложно важному делу. Григорий Александрович встал, оделся и очень любезно принял неожиданную гостью. Екатерина Романовна передала ему свой разговор с императрицей Я уже слышал об этом от Ее Величества, сказал Потемкин, и знаю хорошо ее намерения. она решила непременно поставить Академию наук под ваше руководство. «Принять на себя такую должность, – перебила княгиня, – значило бы с моей стороны поступить против совести». Вот письмо к Ее Величеству, заключающее в себе решительный отказ. «Прочтите, князь. Я хочу потом запечатать его и передать ваши руки с тем, чтобы завтра поутру Вы вручили его государыне. Григорий Александрович пробежал бумагу и, не отвечая ни слова, разорвал ее на мелкие куски. Екатерина Романовна вспыхнула. «Это уж слишком, Ваша светлость. Как осмелились Вы разорвать письмо, адресованное на высочайшее имя?» «Успокойтесь, княгиня», — сказал светлейший, — «и Вы слушайте меня». Никто не сомневается в вашей преданности императрице. Почему же вы хотите огорчать ее и заставить отказаться от плана, которым она исключительно и с любовью занимается в последнее время? Если вы непременно хотите остаться при своем намерении, в таком случае вот перо, бумага и чернила. Описываемый разговор происходил в кабинете князя. Напишите то же самое еще раз. Но, поверьте мне, поступая против вашего желания, я, однако, действую как человек, который заботится о ваших интересах. Скажу более, Ее Величество, предлагая вам эту должность, может быть, имеет в виду удержать вас в Петербурге и доставить повод к более частым и непосредственным сношениям с нею. Григорий Александрович сумел искусно затронуть самолюбие Екатерины Романовны.